Часть первая. Глава первая. Сквозь клубящийся рассветный туман буревестник на всех парусах шел к портовому городу Адлага. После атаки армии федерации во время Третьей опиумной войны город был разрушен, и с тех пор таможню так толком и не восстановили, тем более когда дело касалось корабля с припасами, идущего под флагом ополчения. Буревестник благополучно миновал портовую таможню и пришвартовался как можно ближе к городской стене. Рин сидела на носу, пытаясь спрятать трясущиеся руки и забыть о ноющей боли в висках. Ей страшно хотелось получить дозу опиума, но сегодня она не могла себе этого позволить. Сегодня ей нужно соображать быстро и на трезвую голову. Буревестник стукнулся о причал. Отряд цики собрался на верхней палубе, в напряженном предвкушении, глядя в серое небо, пока тянулись минуты ожидания. Рамса забарабанил ногой по палубе. «Ждем уже целый час». «Имей терпение», — ответил Чахан. «Наверное, Юниген смылся», — предположил Бадзы. «Не смылся», — возразил рин «Он сказал, что будет занят до полудня». «А еще он будет первым, кто ухватится за возможность от нас избавиться», — сказал Бадзы. И он был прав. Юниген, самый непостоянный из ЦИКи, уже много дней ныл по поводу грядущего задания. Рин послала его вперед разведать их цель в адлаге. Но время встречи уже истекало, а Юниген так и не появился. «Он не посмеет», — сказала Рин и поморщилась, потому что стоило ей заговорить, как боль вонзила клинок в основание черепа. «Он знает, что я его выслежу и спущу с него шкуру живьем «М-м-м!» протянул Рамса. «Лисий мех! У меня был бы новый шарф!» Рин снова обратила взгляд к городу. Адлаго превратилась в странный обломок города, наполовину живой, а наполовину разрушенный. Одна часть вышла из войны без повреждений, другую уже так усердно бомбили, что из обугленной травы теперь торчали только фундаменты. Граница пролегла настолько ровно, что разрезала некоторые дома пополам, Одна половина почернела и обвалилась, а другая каким-то образом выстояла, несмотря на стонущие океанские ветра, и до сих пор держалась. Рин с трудом представляла, что в городе могли остаться выжившие. Если федерация поработала здесь так же тщательно, как в Голин-Ниисе, одлаго должна быть забита трупами. Внезапно с почерневших руин взлетел ворон. Он сделал над кораблем два круга, и резко спикировал к буревестнику, словно к мишени. Кара подняла руку. Ворон притормозил и обхватил когтями ее запястья. Кара провела указательным пальцем по голове и спине птицы. Когда Кара поднесла ухо к клюву ворона, он распушил перья. Прошло несколько секунд. Кара по-прежнему стояла с закрытыми глазами, внимательно слушая то, чего не могли услышать остальные. «Юнигин нашел Юаньфу», — наконец сказала Кара. «В двух часах отсюда, в здании городского совета». «Похоже, ты не получишь свой шарф», — сказал Бадзы Рамси. Чахан принес снизу мешок и высыпал его содержимое на палубу. «Одевайтесь», — велел он. Рамси пришло в голову, что для маскировки им стоит переодеться в украденную форму ополчения. Они не смогли купить военную форму у мук, однако найти ее не составляло труда. Разлагающиеся трупы валялись грудами по обочинам в каждом покинутом прибрежном городке. Достаточно было дважды сойти на берег, чтобы набрать достаточно одежды, не обугленной и не заляпанной кровью. Рин пришлось закатать рукава и подвернуть брючины. Трудно было отыскать труп ее роста. Она подавила пазы в кровоте и надела ботинки. Рубаху она сняла с тела, распластавшегося на непрогоревшем похоронном костре, и даже после трех стирок в соляной морской воде запах горелого мяса никак не выветривался. Рамса, одетый в нелепую форму, в которую могло бы поместиться трое таких, как он, ацелютовал Рин. «И как я тебе?» — спросил он. Рин наклонилась, чтобы завязать шнурки. «Зачем ты это нацепил?» «Рин, прошу тебя!» «Ты не идешь!» но я хочу пойти». «Ты не идешь», — повторила она. Рамса был гением, когда дело касалось боеприпасов, но в остальном был тощим, мелким и совершенно бесполезным в схватке. Рин не собиралась потерять своего специалиста по изготовлению пороха из-за того, что тот не умеет обращаться с мечом. «Не заставляй меня привязывать тебя к мачте». «Да брось», — заныл Рамса, «Мы уже столько времени торчим на корабле, а у меня морская болезнь. Стоит сделать два шага, и уже тошнит». «Крепись». Рин несколько раз обернула ремень вокруг пояса. Рамса вытащил из кармана несколько ракет. «Подпалишь их?» — спросил он. Рин окинула его суровым взглядом. «Надеюсь, ты понимаешь, что мы не собираемся взрывать Адлагу?» «Нет, конечно, только свергнуть местную власть, а это намного лучше». «С минимальными человеческими жертвами, а это значит, что лучше обойтись без тебя», — Рин похлопала по мачтой одинокой бочки. «Агаша, присмотришь за ним? Не дай ему покинуть судно». Из воды появилась расплывчатая, гротеско-прозрачная физиономия. Агаша проводил большую часть жизни в воде, подгоняя корабли Цики в нужном направлении, а когда он не вызывал своего бога, то предпочитал отдыхать в бочке». Рин никогда не видела его в первоначальном человеческом обличье. Она даже сомневалась, был ли он когда-либо человеком. «Хорошо, если так нужно», — произнес Агаша, пуская пузыри. «Удачи», — пробормотал Рамса. «Можно подумать, я не сумею удрать от дурацкой бочки». Агаша повернул к нему голову. «Напомнить тебе, что я могу за секунду тебя утопить». Рамса уже открыл рот, собираясь ответить, но тут заговорил Чахан. «Берите оружие!» Он опустил на палубу сундук с оружием ополчения, клацнула сталь. Бадзы с громкими причитаниями поменял свои вызывающие подозрения грабли с девятью зубцами на стандартный меч пехотинца. Суни выбрал имперскую алебарду, но Рин знала, что оружие ему нужно только для вида. Суни ломал черепа своими ручищами размером с приличный щит. Ему не требовалось оружия. Рин пристегнула к поясу изогнутый пиратский ятаган. Его не использовали в ополчении, но обычный меч был для нее слишком тяжел. Кузнец Мукс мастерил для Рин кое-что полегче. Она еще не привыкла держать ятаган в руке, но сомневалась, что сегодня вообще придется пустить его в ход. Если все обернется совсем паршиво и придется орудовать ятаганом, то кончится это огнем. «Итак, повторим задачу», — сказал Чахан, обводя всех цыки взглядом светлых глаз. «Это точечная операция. У нас единственная цель — это убийство, а не сражение. Не наносите ущерб мирному населению». Он многозначительно покосился на Рин. Она скрестила руки на груди. «Я в курсе». «Даже случайно». Я поняла. «Да брось», — сказал Бадзы. «С каких это пор ты так печешься о случайных жертвах?» «Мы причинили достаточно зла этим людям», — отозвался Чахан. «Ты причинил им достаточно зла», — подчеркнул Бадзы. «Не я сломал те плотины». При этих словах Кара вздрогнула, но Чахан и бровью не повел, как будто не слышал. «Мы больше не будем наносить ущерб гражданским, я понятно выразился». Рин передернула плечами. Чахан любил разыгрывать из себя командира, и она редко бывала в настроении его одергивать. Пусть выделывается, если желает. Ей лишь нужно, чтобы они выполнили задачу. Три месяца. Двадцать девять целей. Все убиты без запинки. Еще одна голова в мешке, и они отплывут на север, чтобы прикончить последнюю цель — императрицу Судадзи. При этой мысли Рин почувствовала, как затылок полыхнул огнем. Ладони опасно раскалились. «Не сейчас. Еще рано». Она глубоко вдохнула. Потом еще раз. Еще один отчаянный вдох. И только тогда жар отхлынул. Бадзы хлопнул ее по плечу ладонью. «Ты как?» Рин медленно выдохнула и досчитала до десяти. А потом через один до сорока девяти и обратно. Этому трюку ее научил Алтон и обычно действовала, по крайней мере, если Рин не думала об Алтоне, выполняя упражнения. Жар отхлынул. «Все нормально». «Ты не под кайфом?» — поинтересовался Бадзы. «Нет», — твердо ответила она. Бадзы не убрал руку с ее плеча. «Уверена, потому что...» «Да поняла я», — огрызнулась она. «Пойдем уже выпустим кишки говнюку». Три месяца назад, когда цики отплыли от берегов острова Спир, они столкнулись с дилеммой. А именно, им некуда было плыть. На материк они вернуться не могли. Рэм проницательно заметил, что если императрица хотела продать цики ученым Федерации, она вряд ли будет счастлива видеть их невредимыми и на свободе. Быстрый и тайный рейд за припасами к прибрежному городу в провинции Змея подтвердил подозрения. На столбах по всему городу были развешаны их портреты. Их объявили военными преступниками. За арест цики предложили награду – 500 императорских серебряных монет за мертвых и 600 за живых. Они украли столько ящиков с провизией, сколько сумели, и поспешили убраться из провинции змея, прежде чем кто-либо их увидит. Вернувшись в залив Аманот, они обсудили варианты. Все согласились в одном – Нужно убить императрицу Судадзы, то есть Гадюку, последнюю из Триумвирата и предательницу, продавшую страну Федерации. Но их было всего девять, а Бескатая — восемь, против самой могущественной женщины в империи и всего императорского ополчения. У Цеки не хватало припасов, и оружия только то, что висело за спиной И украденная посудина, настолько дряхлая, что полдня приходилось вычерпывать воду из трюма. И потому они поплыли вдоль побережья дальше на юг, мимо провинции Змея, в провинцию Петух, пока не добрались до портового города Анхилуун. Здесь они поступили на службу королеве пиратов Мук. Рин никого так в жизни не уважала, как Мук, или, как ее еще называли, каменную стерву, лживую вдову, безжалостную правительницу анхилоуна Она заняла это место, убив своего мужа и превратившись из супруги в настоящую королеву, и многие годы правила Анхилууном как анклавом империи, где процветала нелегальная торговля с иностранцами. Во время Второй опиумной войны Мук сражалась с Триумвиратом, а с тех пор отгоняла лазутчиков императрицы. Она с радостью согласилась помочь Цике навсегда избавиться от дадзы. Взамен Мук потребовала 30 голов. Цике принесли ей 29. Большинство убитых были мелкими контрабандистами, капитанами кораблей и наемниками. Главный доход Мук получала от контрабандного импорта опиума, и она избавлялась от торговцев опиумом, которые не играли по ее правилам или не наполняли ее карманы. Тридцатая цель будет крепким орешком. Сегодня рины Цики собирались свергнуть власть в Адлаге. Мук годами пыталась внедриться на рынок Адлаги. Маленький прибрежный городок не мог предложить много, но его население, пристрастившееся к опиуму со времен Мугенской оккупации, с радостью потратило бы все сбережения на товар из Анхилууна. Адлага уже два десятилетия сдерживала агрессивную торговлю опиумом лишь благодаря бдительному городскому главе Яну Юаньфу и его администрации. Мук желала смерти Яну Юаньфу, цыки умели убивать, просто мечта свахи. Три месяца, 29 голов. Еще лишь одно дело, и у них будет серебро, корабли и достаточно солдат, чтобы отвлечь императорскую гвардию, пока Рин прорвется к Дадзи и сожмет пылающими пальцами ее шею. Если порт охранялся с прохладцей, то стены не охранялись вовсе. Никто не побеспокоил цики, когда они перебрались за стены отлаги, что было нетрудно, поскольку федерация проделала огромные бреши, ни одна из которых не охранялась. За воротами их встретил Юниген. «Мы выбрали отличный день для убийства», — сказал он, ведя остальных по переулку. «Полдень Юаньфу будет проводить на главной площади церемонию упоминания погибших на войне. При свете дня мы можем пристрелить его из переулка, и никто нас даже не увидит». В отличие от Агаши, Юниген предпочитал личину человека, когда не призывал духа лисы, способного менять обличье. Однако Рин всегда чувствовала в его манерах что-то лисье. Юниген был хитер и пугался каждого шороха. Его узкие глаза всегда шныряли по сторонам, определяя все возможные пути к побегу. «У нас часа два, так?» — спросила Рин. «Чуть больше. В нескольких кварталах отсюда есть склад. Он почти пуст», — ответил Юниген. «Можем спрятаться там и переждать. А если что-то пойдет не так, легко можем разделиться». Рин в задумчивости повернулась к остальным ЦИКе. «Когда появится Юань-фу, мы будем ждать его на углах площади», — решила она. «Суни — на юго-западе, Бадзы — на северо-западе, а я возьму северо-восточный угол». «Отвлечь внимание?» — спросил Юнигин. «Нет». «В обычной ситуации отвлечь внимание — отличная идея». Рин просила Суни посеять хаос и неразбериху, пока она или Бадзы бросались на жертву и перерезали ей горло. Но во время публичной церемонии был слишком велик риск, что пострадают и мирные жители. Первый выстрел сделает Кара, остальные расчистят путь к отступлению до корабля, если кто-то будет мешать. «По-прежнему делаем вид, что мы простые наемники», — спросил Суни. «Почему бы и нет?» — ответила Рин. До сих пор им прекрасно удавалось скрывать масштаб своих возможностей, по крайней мере заставить умолкнуть всех, кто разносил слухи. Дадзе не ожидала нападения Цыки. Чем дольше она будет считать их погибшими, тем лучше. Однако мы имеем дело с более сильным противником, чем обычно, так что поступим так, как того потребуют обстоятельства. И к концу дня у нас в мешке должна быть голова. Она вздохнула и снова мысленно повторила план. «Все получится. Все будет отлично». Вырабатывать стратегию с отрядом цикки – все равно, что играть в шахматы, где фигуры слишком сильны, непредсказуемы и имеют странный вид. Агаша управлял водой. Суни и Бадзы были бойцами, способными смести целый взвод, даже не вспотев. Юнигин умел превращаться в лисицу. Кара не только разговаривала с птицами, но и сотни метров могла попасть в глаз павлину. А Чахан рин толком не понимала на что способен чахан кроме как раздражать ее на каждом повороте но похоже он умел сводить людей с ума и все они против единственного городского чиновника и его охраны даже слишком много но ян юаньфу привык к покушениям а как же иначе если он остался одним из немногих неподкупных чиновников в империи Он окружил себя взводом самых закаленных в битвах воинов, каких только сумел найти в провинции. Со слов Мук, Рин знала, что за 15 лет Ян Юаньфу пережил по крайней мере 13 покушений. Его охрана привыкла к предательствам. Чтобы одолеть ее, нужны воины со сверхъестественными способностями, многократно превосходящие противники. Оказавшись на складе, цики стали ждать. Юниген посматривал сквозь щели в стене, постоянно дергаясь. Чахан и Кара сидели молча, прислонившись к стене. Суни и Бадзы стояли, опустив плечи и небрежно скрестив руки, словно в ожидании обеда. Рин расхаживала по складу, фокусируясь на дыхании и пытаясь отвлечься от боли в висках. Прошло 30 часов с тех пор, как она принимала опиум, а это дольше, чем она привыкла за многие недели. Рин вышагивала, сжимая кулаки, чтобы руки перестали дрожать. Это не помогло, и головная боль не унялась. Проклятие. Поначалу Рин думала, будто опиум нужен ей только, чтобы справиться с горем. Она считала, что курит для облегчения боли, пока воспоминания о Спире и Алтане не превратятся в пепел, пока она не сможет нормально жить без удушающего чувства вины за совершенное. Рин называла это «чувством вины» рациональным чувством, а не моральной концепцией, потому что твердила себе, ей не жаль, мугенцы все это заслужили, а она не будет оглядываться назад. Вот только воспоминания висели в голове огромной бездной, куда Рин бросала все человеческие чувства, угрожающие ее существованию. Однако бездна все время призывала заглянуть в свои глубины, рухнуть в нее. А Феникс не желал дать Рин забвения. Феникс желал, чтобы она радовалась содеянному. Феникс жил яростью, связывающей Рин с прошлым. Ему нужно было бередить раны в ее разуме и воспламенять их день за днем, заставлять ее помнить. Ведь эти воспоминания подпитывали ярость. Без опиума видения постоянно мелькали перед мысленным взором Рин, часто становясь более живыми, чем окружающая реальность. Иногда ей грезил Саалтон, но по большей части нет. Проводником для воспоминаний служил Феникс. Тысячи спирцев в горе и отчаянии молились этому богу, а бог собрал все их страдания, сохранил и обратил в пламя. Порой воспоминания оказывались обманчиво мирными. Рин видела смуглых детей, бегающих по девственно-белому пляжу, видела горящие выше по берегу костры, Не погребальные, не пламя разрушения, а обычные костры, праздничные костры, теплые и несущие радость. Иногда она видела многочисленных спирцев целую деревню. Рин всегда поражалась, сколько их, целый народ, и боялась, что ей это только снится, если феникс задерживался надолго. Рин даже улавливала фрагменты разговоров на языке, который почти понимала, мельком видела лица, которые почти узнавала. Они не были похожи на свирепых тварей из никанских преданий, не были тупоголовыми воинами Красного Императора, которому нужны были именно такие, как и всем сменившим его правителям. Эти люди любили и смеялись, танцуя вокруг костров. Это были люди». Но каждый раз, прежде чем Рин погружалась в воспоминания об утерянном наследии, она видела на горизонте смутные очертания кораблей, плывущих из базы Федерации на континенте. Дальнейшие события выглядели как разноцветный туман. Картинки сменялись слишком быстро, чтобы уловить суть. Крики, стоны, движения. Шеренга за шеренгой спирцы выстраивались на берегу с оружием в руках. Но этого оказалось мало. Федерация считала их всего лишь дикарями с палками, сражающимися против богов, и после канонады из пушек деревня мгновенно вспыхивала, словно кто-то поднес огонь к сложенному хворосту. С жуткими хлопками, с похожих на плавучие крепости кораблей, вылетали снаряды с газом. Приземлившись, они выпускали огромные густые облака кислотно-желтого дыма. Падали женщины, дергались в судорогах дети, ломалась цепь воинов, Газ убивал не мгновенно, его изобретатели не были настолько добры. А потом началась резня. Солдаты Федерации стреляли без перерыва и без жалости. Мугенские арбалеты выпускали по три болта за раз, поливая спирцев бесконечным металлическим градом, разрывающим шеи, головы и сердца. Кровь прочертила мраморные разводы на белом песке. Затихнув, мертвые лежали там, где пали. На заре генералы федерации сошли на берег, безразлично переступая через растерзанные тела, чтобы воткнуть флаг в залитый кровью песок. «У нас проблема!» — сказал Бадзы. Рин тут же сосредоточилась. «В чем дело?» «Взгляни!» Она услышала резкий колокольный звон, радостный звук, совершенно неуместный в разрушенном городе. Рин прижалась лицом к дыре в досках стены. Над толпой колыхался нарисованный на ткани дракон, которого на десяти шестах несли танцоры. Они размахивали вымпелами, и на ветру струились ленты, играли музыканты, а чиновников несли чуть позади, подняв на ярких красных стульях. За ними шла толпа. — Ты говорил, что это будет скромная церемония, — сказала Рин, — а не гребаный парад. — Еще час назад все было тихо, — возразил Юнигин. А теперь на площади собрался весь город. Бадзы всмотрелся сквозь щель. «Мы по-прежнему придерживаемся правила без ущерба мирному населению». «Да», — ответил Чахан, прежде чем Рин успела открыть рот. «Какой ты скучный», — заявил Бадзы. «Из-за толпы будет легче прицелиться», — сказал Чахан. «Удобнее подобраться ближе. Прицелиться так, что никто и не заметит а потом просочиться мимо охраны, не дав ей время среагировать. Рин уже хотела сказать, но все-таки многовато свидетелей. Но тут на нее накатило похмелье. Волна боли разрывала мышцы, началась она где-то в животе и разрасталась дальше. Все произошло так внезапно, что в глазах почернело, и Рин могла только схватиться за грудь, тяжело дыша. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил Бадзы. Прежде чем Рин успела ответить, горлу подступила рвота. Рин сделала глубокий вдох, в животе зародился второй приступ тошноты, потом третий. Бадзы положил руку ей на плечо. «Рин!» «Я в норме», — заверила она, похоже, уже в тысячный раз. «Она в норме». В голове снова стрельнула, но на этот раз боль сопровождалась тошнотой в груди и не отпускала, пока Рин со стоном не упала на колени. Пол забрызгала рвота. «Планы меняются», — сказал Чахан. «Возвращайся на корабль, Рин». Она вытерла губы. «Нет». «А я говорю, что в таком состоянии от тебя нет никакого прока». «Командую здесь я», — отозвалась она. «Так что заткнись и делай, что я скажу». Чахан прищурился. На складе стало тихо. Рин уже несколько месяцев боролась с Чаханом за власть на ЦИКе. Он оспаривал ее решение при каждом удобном случае, использовал любую возможность со всей ясностью дать понять, что, по его мнению, Алтон совершил глупость, назначив ее командиром. Ирин понимала, что, по правде говоря, Чахан прав. Роль лидера ее страшила. За прошедшие три месяца планы атак по большей части сводились к формуле «Нападаем всем скопом и посмотрим, что из этого выйдет». Но даже если не принимать во внимание ее способности как командира, она должна быть здесь, должна лично заняться одлагой. С тех пор, как они покинули Спир, отходить от опиума с каждым разом становилось все тяжелее. Во время первых миссий по заданию МУК Рин более-менее справлялась. А потом бесконечные убийства, крики и сцены с поля боя снова и снова распаляли ее гнев, пока Рин не стала проводить все больше часов под кайфом, чем трезвой. И даже когда трезвела, ощущала себя на грани безумия, потому что проклятый Феникс никогда не успокаивался. Ей нужно удержаться на краю пропасти. Если она не сумеет справиться с таким простым заданием, не способна убить какого-то городского чиновника, даже не шамана, то как сможет тягаться с императрицей? А шанс на возмездие никак нельзя упустить. Месть единственное, что осталось у Рин. Не ставь под угрозу операцию, сказал Чахан. А ты прекрати меня опекать, ответила она. Чахан вздохнул и повернулся к Юнигину. Присмотришь за ней, я дам тебе лауданум. Я думал, что должен вернуться на корабль, отозвался Юнигин. Планы изменились. Ладно, передернул плечами Юнигин. «Если так надо...» «Да бросьте!» — сказала рин «Мне не нужна нянька». «Будешь ждать позади толпы», — приказал Чахан, не обращая внимания на ее слова. «И не отходя от Юнигина, вы оба вступите в дело только как подкрепление, если не будет другого выхода». «Чахан!» — нахмурилась она. «Если не будет другого выхода», — повторил тот. Ты уже погубила достаточно невинных. И вот время пришло. Цыки по одному прошмыгнули из склада, чтобы влиться в толпу. Рин и Юнигин легко просочились в толпу горожан. Главные улицы были забиты людьми, озабоченными собственными бедами, и со всех сторон на Рин навалилось столько звуков, что она не знала, куда смотреть, и непроизвольно ощутила легкий прилив паники. На первой лютни во главе парада утонули в нестройных звуках гонгов и военных барабанов. За каждым углом торговцы предлагали свои товары, выкрикивая цены, так поспешно, словно готовились к эвакуации. По улицам рассыпались праздничные красные конфетти, которые горстями разбрасывали дети и зеваки, все вокруг покрылось красными бумажными веснушками. — Откуда у них на все это деньги? — пробормотала Рин. — Из-за федерации город голодал. «Помощь из Синегарда, предположил Юниген. «Деньги на праздник по поводу окончания войны, чтобы народ был счастлив и не бунтовал». Куда ни глянь, Рин повсюду видела разные яства. Огромные кубики дыни на палочках, булочки с красной фасолью. На лотках продавали приправленные соевым соусом клетки и пирожные с семенами лотоса. Торговцы ловкими движениями подбрасывали яйца и с треском разбивали их в кипящее масло. При других обстоятельствах это вызвало бы урин аппетит. Но сейчас резкие запахи только приводили к новому приступу тошноты. Такое изобилие выглядело и невозможным, и несправедливым. Всего несколько дней назад они проплывали мимо людей, утопивших младенцев в речном мыле, потому что это более быстрая и милосердная смерть, чем от голода. Если все это прислали из Синигарда? Значит, имперская бюрократия все эти дни придерживала запасы. Почему же их не раздавали во время войны? Если жители Адлагии задавались подобными вопросами, то никак этого не показывали. Все выглядели счастливыми, на лицах читалось облегчение хотя бы от того, что война наконец закончилась, империя победила и им ничто не грозит. Рин это разъярило. Ей всегда с трудом удавалось сдерживать гнев, она это знала. В Синегарде она постоянно действовала в гневе, и позже ей приходилось справляться с последствиями импульсивных выходок. Но сейчас ярость была постоянной, испепеляющая ярость, которую Рин не могла ни сдержать, ни контролировать. Но и не хотела ее сдерживать. Гнев служил ей щитом, гнев помогал забыть о содеянном, потому что пока Рин пребывала в ярости, она считала, что действовала по веской причине. Рин боялась, что если гнев отступит, она просто рассыплется. Она пыталась отвлечься, высматривая в толпе Яна Юаньфу и его охрану, пыталась сосредоточиться на текущей задаче. Бог никогда ей этого не позволит. «Убей их!» — подзуживал ее Феникс. «Не позволяй им быть счастливыми, они не сопротивлялись!» Внезапно ей пригрезилась охваченная огнем рыночная площадь. Рин яростно замотала головой, пытаясь изгнать голос Феникса. «Нет, прекрати!» «Пусть они сгорят!» Ладони вспыхнули жаром, живот скрутило. «Нет, не здесь, не сейчас!» Рин зажмурилась. «Преврати их в пепел!» Сердцебиение участилось, поле зрения сузилось до размера булавочной головки, а потом снова расширилось. Ее била дрожь. Толпа вдруг показалась полной врагов. На одно мгновение все оказались одеты в синюю форму солдат Федерации, а в руках каждый держал оружие, но через секунду снова превратились в мирных жителей. Рин судорожно и глубоко вздохнула, пытаясь набрать в легкие побольше воздуха, и крепко зажмурилась, желая скинуть красный туман. Но не помогло. Смех, музыка и улыбающиеся лица вокруг лишь вызывали желание закричать. Как они смеют жить, когда Алтон погиб? Казалось чудовищной несправедливостью, что эти люди продолжают жить и празднуют окончание войны, которую не выиграли, и никто их за это не накажет. Ладони раскалились. Юниген схватил ее за плечо. Я думал, ты можешь держать эту дрянь под контролем. Ринг подпрыгнула и резко развернулась. «Могух!» — прошипела она. Слишком громко. Люди вокруг нее попятились. Юниген потянул ее подальше от густой массы людей в безопасной тени руин отлаги. Ты привлекаешь к себе внимание. Я в норме, Юниген, отпусти. Он не подчинился. — Тебе нужно успокоиться. — Я знаю. — Нет, прямо сейчас успокоиться. Он мотнул головой через плечо. — Она здесь. Рин обернулась и увидела императрицу, сидящую в полонкине из красного шелка, словно невеста.